Жустен де Вер как раз смотрел в окно, когда она промчалась мимо. Они с директором компании ужинали в просторном зале «Отель де Мин», обустроенном специально для деловых встреч. Полицейский курил сигару, а на покрытом белой скатертью столе недалеко от них стояло блюдо с устрицами. «Куда это мадемуазель миё так торопится?» — сам собой возник в голове вопрос. «Инспектор, вернемся к нашему разговору», — обратился к нему Марсель Обиньяк. На нем были костюм «Тройка» и красный галстук. Вы должны проинформировать меня, как продвигается расследование. Проинформировать вас слишком сильно сказано. В принципе, я никому не обязан рассказывать, над чем работаю. Девер неохотно повернулся к человеку, который угощал его ужином. Прошу простить за прямоту, но вы тоже можете оказаться виновным, мой дорогой господин директор. Нет. «Ну, это уже откровенная нелепость», — не то обиделся, не то удивился Обиньяк. «Зачем мне убивать своего работника и, к тому же, бригадира? Я был доволен работой Альфреда Букара и...» «Из ваших слов явствует, что вы намного охотнее убили бы простого углекопа», — пошутил Девер. «Ничего такого я не говорил». Марсель Обиньяк был человеком вспыльчивым, и сдерживать эмоции стоило ему большого труда. Вот и сейчас. Его лицо покраснело от напряжения. Высокий и широкоплечий, он считал себя красавцем, несмотря на приплюснутый нос и массивный подбородок. Зеленые глаза сердито смотрели на полицейского, чья манера переплетать намеки с довольно-таки мрачными шуточками сбивала обиньяка с толку. «Вы говорите оскорбительно», — возмутился он. «В оскорбительном тоне», — поправил собеседника инспектор, снова поворачиваясь к окну. «Да, ваша правда. И Зору как раз догнал какой-то мужчина. В свете уличных фонарей можно было различить его светлые кудрявые волосы. Ага, тома-маро». «Мсьео Биньяк, неужели вы думаете, что кто-то из ваших замечательных чернолицых настолько глуп, что воспользовался огнестрельным оружием в забое?» — задал вопрос инспектор. «Кто, кроме новичка, которого никто не предупредил об опасности, — Мог допустить оплошность, повлекшую за собой столь ужасные последствия. Эксперты, с которыми я консультировался, говорят, что взрыв газа в галерее вполне мог быть спровоцирован выстрелом. Хотя полной уверенности у них нет, ибо известно, что иногда особо твердые угольные пласты специально подрывают динамитом. Его применяют также для подрыва карманов срудничным газом, холодно заметил Обиньяк. Я в курсе, Продолжим? В итоге у нас остается два предположения. Убийца либо знал свое дело и надеялся, что улики будут погребены под завалами, либо находился в состоянии крайнего отчаяния или ненависти, и его не заботило возможная гибель невинных людей. Мое мнение, исходя из более весомого, верен скорее второй вариант. Страшный поступок был продиктован страстью. первобытной, инстинктивной, даже демонической, каковую можно встретить и в сельской глубинке, и в рабочем поселке. Прошу заметить, я вовсе не сужу слепо о представителях низших классов, поскольку по опыту могу сказать, что те же страсти имеют место и в более благополучных слоях общества. Признайте, мсье Обиньяк, среди работниц компании есть привлекательные женщины. Жустен Девер Умолк, На краю площади, которую украшал собой отель Де Мин, Изора бросилась в объятия Тома. «А ведь наш герой собирается жениться на польке». «Объявления висят и в мэрии, и в церкви», — удивился инспектор. «И мадемуазель Мийо сама призналась, что выходит замуж за его брата-инвалида». «Но я вижу-то». «Что вижу?» «Страсть со всеми ее терзаниями». Подсматривать за парочкой... Полицейский счел ниже своего достоинства. Он пересел за стол и оглядел устриц. Обиньяк, проследив за его взглядом, счел нужным уточнить. «Устрицы выращены в садках под Мореном, на Атлантическом побережье, близ острова Олерон. Качество отменное, и сейчас для них лучший сезон. Бокал белого вина». «Охотно благодарю вас. Кстати, Такие же устрицы и такое же белое вино подают в парижских кафе-броссери. В пивоварнях. Директор недовольно хмыкнул. Он рассчитывал удивить Девера местными деликатесами, а этот дьявол с полицейским удостоверением только и делает, что насмехается. Он предпринял еще одну попытку. В таком случае, дорогой мсье Девер, я попрошу, чтобы завтра вам... «Подали пизай. Держу пари, в столице вы такого не найдете». «Какой такой пизай?» — поднял бровь Девер. «Ломоть поджаренного хлеба со сливочным маслом и паштетом из фасоли и сала, э, с чесночком, конечно. То, чем перекусывают мои углекопы в шахте». Шутка не вызвала понимания. Инспектор в ответ нахмурился. Своё вино он выпил залпом, представив, что чокается с прелестной изорой. Марсель Обиньяк, между тем, вернулся к интересовавшей его теме. «С вашей стороны было бы очень любезно рассказать мне о расследовании. Я, как директор горнорудной компании, озабочен происходящим. Я предоставил вам кабинет и спальную комнату, но до сих пор не имею представления, чем вы занимаетесь. Желаете знать, как я работаю?» Думаю, вы уже в курсе, наверняка вам доложили. Начиная с воскресенья, я опросил несколько десятков углекопов, которых вызвал сюда, в это самое здание, после работы. Также я нанес визит мадам Букар. Однако она выглядела такой расстроенной, что я решил отложить разговор. Кроме того, я собираю сведения о Филиппе Мийо по прозвищу Шов Сури. Завтра утром должны явиться два парня из его бригады. И это, дорогой господин директор, только начало. Кстати, вы в курсе, что Альфред Букар слыл в поселке Волокитой? «Я не собираю слухи», — отмахнулся у Убиньяк. «У меня полно других дел, Букар был хорошим работником, и единственное, что меня интересовало, как он выполняет свои обязанности в шахте. И все-таки я намерен расспросить его вдову, причем в ближайшее время. Ну что ж, приступим к ужину? Я проголодался». С творилось что-то очень похожее на нервный припадок. И тома никак не удавалось ее успокоить. Девушка дрожала всем телом в его объятиях и, дробно стуча зубами, бормотала какие-то слова, половина из которых он не мог разобрать. Но то, что он слышал, его откровенно пугало. «Что ты такое говоришь? Тише, успокойся!» — уговаривал он подругу. «Изолина, ты хочешь умереть? Ты повесишься, утопишься в болоте?» «Ну-ну, попробуй подышать и, пожалуйста, успокойся!» Он крепко держал ее, опасаясь, как бы она не учинила с собой что-то страшное. С таким ожесточением девушка отбивалась. Никогда прежде их объятия не оказывались такими тесными, никогда они так не прижимались друг к другу. Неожиданно она сдалась, и он это почувствовал. Прижавшись щекой к его плечу, девушка билась в рыданиях. зора «Не расстраивайся ты так. Родители просто удивились, все нормально. Если ты на самом деле хочешь выйти за Жерома, они не станут возражать, даже обрадуются». «Нет, нет», — выкрикнула она, — «они презирают меня так же, как мои родители и графиня. Отец сегодня меня ударил, и он мне врет. Мама тоже. То мам мне страшно. Ночью я видела блуждающие огоньки во дворе. Со мной случится что-то плохое, очень плохое». Хватит уже с нас плохого. Тебе так не кажется? Ужасная война убила твоих братьев и множество других парней. Миллионы ребят из Ора. Ты представить себе не можешь, что это было. Настоящая бойня. И нас сознательно посылали на смерть. Зато теперь в газетах печатают крупные заголовки о том, что на шахте убийство. А что касается блуждающих огней, какая связь между ними и вашей с Жеромом помолвкой? «Скажи правду. Вы же несерьезно, но ты, Жером...» «Я знаю, он тебя очень любит и до войны пытался ухаживать, но ты никогда не обращала на него внимания». Девушка всхлипнула и совсем по-детски потерлась носом о его плечо. «И что с того? Я передумала?» «Жером обожает тебя. Я знаю. И сам...» «Недавно упоминал об этом, но тебе, Изора, не следует столь легкомысленно соглашаться на брак. Мой брат на всю жизнь станет для тебя обузой. О нем надо заботиться, помогать буквально на каждом шагу, и если у вас родятся дети, он никогда их не увидит». «Изора, ты собиралась уехать из Фемора и строила грандиозные планы. Хотела преподавать, путешествовать, снимать квартиру. Ты разумная, красивая девушка и могла бы повстречать здорового парня». Не местного, а кого-нибудь из образованных при деньгах. Изора высвободилась из объятий Тома и, задержав ненадолго взгляд на его лице, опустила голову. «Нет, я не такая, как ты говоришь. Отец считает, что я малохольная, и он, конечно, прав. Временами у меня бывают странные мысли и дикие желания. К примеру, выйти замуж за Жерома, не обдумав все как следует». Изора, ты мне очень дорога. И это не обсуждается, но брата я тоже люблю. Ты можешь сделать его очень несчастным в тот день, когда пожалеешь, что стала его женой, потому что встретишь мужчину своей жизни, настоящую любовь. Я не хочу, чтобы Жером страдал. Быть слепым в его возрасте — и так большое несчастье. Посмотри мне в глаза, Изолина, и пообещай, что не сделаешь моему брату больно. Изура поспешно отвернулась. «Тома не должен догадаться, почему она стремится войти в их семью. Пусти меня. Я ухожу», — дернулась она. «Мне пора возвращаться в ад. И если же Ром будет несчастен, то это не моя вина». «Я провожу», — сказал он, взяв ее за руку. «Нам есть что обсудить». Тем временем в доме Моро в квартале от Террас Анарина, нервно грозя указательным пальцем, произнесла практически те же слова. жиром нам нужно серьезно поговорить. С каких пор ты в Тихомолку встречаешься с Изорой? Вы с ней тайком переписывались? Отвечай. Тут есть от чего расстроиться, особенно нам с отцом. Прошлое лето Изора провела в Феморо, но год назад уезжала учиться в Эколь Нормаль, высшее педагогическое учебное заведение во Франции. Это же в Париже. А с октября она работала в городе. Так что история с помолвкой — большая нелепость. Соглашусь с матерью, — подхватил Гюстав. Вид у него был нерадостный. Я бы и слова не сказал, если бы видел, что ваши чувства искренние и взаимные. Я подозревал, что ты влюблен в зору, но она... Ее с детства держат в черном теле, а когда умерли братья, стало еще хуже. В поселке это всем известно. Даже в шахте пару раз обсуждалось. «Спроси хотя бы у Тома, он знает больше других. Думаю, маленькая Мио просто хочет сбежать с фермы и больше туда не возвращаться. Она пользуется твоими чувствами, жиром». Соседи, ставшие свидетелями безобразной сцены, засобирались по домам. В комнате неприятно запахло подгоревшим омлетом. Вино и пиво больше не текли рекой, гости сочли уместным оставить семейство наедине со своими заботами. Негромкое всего хорошего, дружеские рукопожатия. Вскоре за столом остались только Зильда, Адель, Йоланта и Станисла с амброжей. Все четверо помалкивали, словно онемели от изумления и беспокойства. Если со стороны Жерома поначалу чувствовалась обида, то теперь она превратилась в гнев. «Вы не устраивали скандала, когда Тома объявил, что женится на Йоланте. Я помню, я присутствовал при этом». «Может, я и слепой, но слух у меня хороший. Но ведь Тома все позволено, правда?» Никто и слова не сказал, когда он убежал следом за моей невестой, чтобы ее утешить. Разрумянившаяся от смущения Онорина прислонилась спиной к стене. С самого начала перепалки она не присела ни на минуту, хотя ноги подгибались от усталости. «Свадьба твоего брата — совсем другое дело», — сказала она. Они с Йолантой более взрослые, и у обоих есть работа. Давайте на чистоту мадам Анурина оборвал ее станислав с амброжи. Я все знаю. Вы не имели выбора. О таких вещах не принято говорить, иначе будет стыдно смотреть людям в глаза. Скажи, дочка, ты ждешь от Тома ребенка. Да, отец, призналась Йоланта и заплакала. Прости меня. Тебе повезло, что парень оказался порядочным. Очень повезло. Больше поляк ничего говорить не стал, но было ясно, что мысли у него не самые веселые. Зильда в своем строгом наряде послушницы подошла к жирому и стала его утешать. Парень не ожидал от нее поддержки. Он так и замер, прижав ладонь к лбу. «Верь в доброту Господню, братик. Он послал тебе встречу с Изорой ради твоего блага, я уверена. Я знаю ее». Возможно, девочка немного странноватая, но у нее золотое сердце. Надеюсь, что ты не ошибаешься, вздохнула Адель. Она такая хорошенькая. Выйдет ли из нее преданная жена? Девушка перекрестилась и тихонько прочла короткую молитву. Гюстав следил за ней грустным взглядом, прелестная Адель. Юная копия его супруги. Он не забыл времена, когда она вместе с другими женщинами сортировала в шахте уголь. Старый Моро мечтал, что она найдет себе хорошего мужа Углекопа, останется в поселке, и они каждый день будут видеться. Зильда, ласковая и сострадательная, вызывала в нем те же чувства. «Мои милые девочки, дочки», — прослезился он. «Я с уважением принял ваше решение стать добрыми сестрами, но, поверьте, мне как отцу тяжело с этим смириться». Вы могли бы стать опорой для матери, да и для меня тоже. «Не говори так, Гюстав», — встрепенулась он, Арина. «Я рада, что девочки стали монахинями. Они живут вдали от мира, что немаловажно, и могут молиться за свою сестричку». «Не совсем так, мамочка», — попыталась объяснить Адель. «Мы не сидим в уединении монастыря, а служим людям под эгидой Красного Креста, причем слабым и неимущим». таков наш выбор, хотим приносить пользу. Юлэнта, не упустившая из разговора ни слова, вдруг заметила, что Жером плачет, и сочувственно погладила его по руке. «У тебя есть право быть счастливым, все уладится. Тома поговорит с зорой и она вернется». «Не терплю несправедливости», — юноша повысил голос, «тем более, что я и сам жертва». «Проклятье! Я иду защищать родину, но уже через несколько дней оказываюсь в госпитале, откуда выхожу слепцом. Большей несправедливости невозможно представить!» Престыженная Анарина обняла сына за плечи. «Если бы я могла...» «Отдала бы тебе свои глаза, мой хороший!» «Когда бы я только могла!» — произнесла она с чувством. «Прости, если сказала что-то обидное. Откуда мне было знать, как ты относишься к Изоре?» «Я любил ее. Когда надевал проклятую солдатскую форму, любил задолго до войны. Не на шутку разошелся жиром. Но у меня не хватало смелости признаться. Мы были слишком молоды, а потом я стал калекой». «Если так ты женишься на ней, мой мальчик», — заявил Гюстав. «Мать правду говорит, мы ни о чем не подозревали, а потому не смогли сдержаться. У тебя есть пенсия». А Изора, если верить молве скоро получит место школьной учительницы. По правде сказать, каждый получит желаемое, и ты, и она. Жером кивнул, и на его губах появилось некое подобие улыбки. Зильда тоже подошла подбодрить брата добрым словом. Анарина вздохнула с облегчением и, подбоченившись, объявила, «На то и закончим». Гости разбежались, но это не помешает нам выпить еще по стаканчику сидра. И кто-то обязан съесть мой омлет. Я соскоблю то, что не сгорело. Но ведь Тома еще не вернулся. Йоланта бросила тревожный взгляд в сторону входной двери. Мы ему оставим. Он не задержится. Наверное, пошел провожать Изору. Думаю, он на нас не обидится. Моро были людьми простыми и славными, но... и решения в их семье обычно принимались быстро. Гюстав и Онарина могли пойти на многое ради счастья своих детей. И Зора скорее бы утешилась, если бы слышала, как они обсуждают будущий ремонт в комнате Жерома и выбирают подходящую дату для свадьбы. Однако девушка в это время была занята другим. Она уговаривала Тома вернуться домой. Они как раз прошли мимо соседнего дома в квартале Бадесуа, и ступили на дорогу, спускавшуюся по склону к шато Фиморру. «Возвращайся, говорю тебе», — повторила она в третий раз, — «тебя ждут. Я знаю дорогу, и сторожевой пес мне не нужен». Тума несколько покоробила такая грубость. Особенно царапнула душу сравнение с собакой. «Какая муха тебя укусила», — нахмурился он. «От тебя, Изора, я такого не ожидал, угомонись. Как я уже сказал, нам нужно кое-что обсудить. Скажи». С каких пор вы с Жыромом любите друг друга? Когда ты приходила проведать меня в лазарет, то и словом не обмолвилась о ваших чувствах. Почему? Мне очень жаль его. Я думал, он вообще никогда не женится. Тогда у меня не хватило смелости сказать, не моргнув глазом, соврала девушка, ускоряя шаг: "Ты рассказывал мне о предстоящей свадьбе с Иолантой, и мне показалось, что это не подходящий момент. А твои родители что говорят? Допустим, Жером не углекоп но он из семьи чернолицых, а они презирают таких, как мы. Готов поспорить, твой отец не хочет такого зятя, не говоря уже о том, что ты пока несовершеннолетняя. Родители только обрадуются возможности избавиться от меня». Заподозрив неладное, Тома остановился и взял девушку за руку. «А они точно знают о твоих планах. Изора, не пытайся убежать». И ответь на мой вопрос — это не игрушки, неужели ты не понимаешь?» Он редко бывал с ней суров, строгий, и где-то даже грозный тон подействовал на девушку угнетающе. «Ради бога, я больше не могу. Оставь меня в покое». «Возвращайся к Йоланте!» — выкрикнула она, сотрясаясь в рыданиях. Тома отпустил ее, удрученный тем, что она снова льет слезы. Изора побежала к ферме, но не по дороге, а напрямик, через поля, грязные после дождя. Пожав плечами, он повернулся и зашагал обратно к шахтерскому поселку. В дом Изора не пошла, она спряталась в сарае, где хранился фураж. Там, зарывшись в сено, тонко пахнущее высохшими на солнце травами и цветами, девушка отдала волю слезам. Собственная жизнь казалась ей бессмысленной, полной трагедией и незаслуженных страданий. Лежа на спине, задыхаясь и сдерживая стоны, она то и дело колотила себя в грудь маленьким, крепко сжатым кулачком, и ей казалось, что сердце вот-вот разорвется от горя. Наконец, окончательно выбившись из сил, Изора уснула, с больной головой и жаром во всем теле. Она не видела того, что происходило снаружи, а тем временем, Мерцающие желтые огоньки вытанцовывали арабески во дворе, то пересекая его, то двигаясь вдоль стены сарая, в котором сон охранял девушку от всех напастей. Прошло немало времени, прежде чем чьи-то тяжелые шаги пробудили цепного пса, но она и тогда не проснулась.